Ткань одежды на его спине натянулась. Он с радостью бы распорол ее по шву, чтобы тот не впивался в хребет. В тяжелых, намазанных черным кремом сапогах не получалось шагать тихо. Ребристая, несгибаемая подошва с массивным каблуком бухла о землю. Круму казалось, что их отряд двигается громче стада пьяных манисов, обожравшихся побегов маме в сезон Большого Солнца. К тому же вакса на сапогах воняла хуже кахара, перебивая все окружающие запахи. Ежа сказал, что люди мажут ей обувь, чтобы та не промокала и блестела на солнце, что это отличительный знак опрятного человека, следящего за своим внешним видом. Как все сложно у людей. В очередной раз подумал Крум, притормозив, чтобы одернуть штаны на мошонке. Прав, Балдимир, не стоило им с Крыма уходить. В Москве все по-другому устроено. Люди живут в городе большим, чем трихерсонграда Здесь правят сильные кланы, у которых есть мощное оружие и машины.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 Живую Стояну с людьми всегда было трудно общаться. По речи в них легко признать мутантов. Тодору легче всех, он за немого сойдет. Крум кивнул и спросил. «Как думаешь, зачем в Москву едем?» Демир придержал его за руку, чтобы остальные во главе с отошли подальше, и заговорил. «Хитрость Баграт замышляет, но какую, пока не знаю. Видишь, как слуга Ивонный нам тщательно одежду подобрал. Мы на старателей, похоже, что нефть добывают». Одноногий пацан оглянулся, махнул им, мол, не отставайте, и ускорил шаг. Старик помолчал и продолжил еще тише. «Думаю, лазучиками прямо в клан зашлют. К людям!» «Сведения владыке нужны, иначе в войне не победить». Крум посмотрел на Демера и понял, старику все не по душе. В его взгляде были тоска и сожаление. Старик явно думал об одном, говорил другое. Крум не стал выведывать настоящих мыслей старого следопыта. «Кто такой Баграт?» – спросил он. «Тише!» – шикнул Демир, следя за ежи. Спустя пару мгновений ответил. «Владыка Киевского храма. Главный в ордене?» – Крум округлил глаза. «Да!» Демир зашагал быстрее. Их отряд покинул свою лагерь у разлома и свернул в небольшую низину, где горели костры и стояли множество навесов, сплетенных из тростника. Под ними спали воины Чембы. Всюду в землю были воткнуты копья, свисящими на древках щитами и кривыми саблями. Дежурившие у костров мутанты удивленными взглядами провожали следопытов. Пару раз вскакивали, хватаясь за оружие, но, признав своих, пропускали дальше. «Видите?» — радостно сказал Ежи, обернувшись. «Не узнают. Это хорошо. Замечательно. Владыка рад будет. Не ошибся я выборе, про вас легенды сложат. Вы измените ход истории». Стоян что-то промычал в ответ. Жив с Тодером промолчали,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 Стоял блестя лысиной с муглокожей Илай. Крум сразу узнал переговорщика из племени Чембы, по большим очкам с темными стеклами, которые тот почти никогда не снимал. Глаза у Илая особенные, до глубины зеленые, не переносят солнечного света. Зато ночью он ими видит, как днем. На переговорщике был светлый плащ, кожаные штаны и стоптанные башмаки со шнурками. За столом напротив двери сидел владыка Баграт.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 Взял бумагу, скрутил трубочкой и сунул в заготовленную для этого гильзу. Сплюснув кончик зубами, спрятал ее в мешочек с кахаром, висевший на груди, и поднял голову. «Помнишь брата Крипту, Элай?» Баграт пристально смотрел на мутанта. Тот снова кивнул. «На словах передашь, чтоб делами в храме занялся староста. Сам крипто пускай с отрядом жрецов, в Москву едет». Владыка поднялся, вышел из-за стола. «Теперь на этих взгляни. Скажи, что думаешь, сойдут они за людей или нет?»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 Ответил старик. «Со взрывчаткой обращаться умеете?» Владыка напряженно смотрел на Демира. Стоян заерзал, расстегнув плащ, достал динамитную шашку. «Чего там? Просто!» Вынув из кармана зажигалку, защелкал кремнием, собираясь запалить фитиль. «Убери!» рявкнул Баграт. Все вздрогнули. В комнату даже охранник заглянул, но, убедившись, что все в порядке, быстро удалился прочь. Верзила морща лоб надул щеки, но руки все-таки опустил. Дождавшись, когда он рассует вещи по карманам, Владыка ткнул пальцем в Демира и сказал, «Говори ты, старик!» «Умеем!» — спокойно произнес старый мутант. Баграт взял со стола карандаш, почесал ссадину на лбу, склупнув кровавую корку, и произнес, «А с часовым механизмом справитесь?» Губы Демира едва заметно дернулись. Владыка внимательно следил за ним, не опуская карандаш. Крум догадался, что старик понимает, о чем говорит Баграт, но отвечать не спешит.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 поддался вперед, облокотившись на стол. «Умный ты, старик!» «Молодец, Ежи!» «Я сам тебе покажу, как часы в бомбе завести и взрыватель с предохранителя снять!» «Ты!» Владыка уставился на Крома. «Ты верткий, быстрый! Будешь охранять старика!» «А вы, трое, потащите ранца со взрывчаткой!» «Вы, ребята, крепкие!» «И чтобы старика во всем слушаться!» Он постучал пальцем о край столешницы, кинув суровый взгляд на верзил. «Нь, твердолобые!» «Старик, у вас голова!»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 В нее влились два тевтонца, которые преподобный отдал Архипу в плату за союз с кланом башмачников. Сам Эльмар, пребывая в хорошем настроении, сел за баранку Сендера, следовавшего в середине колонны. Смурый глава клана башмачников расположился у него за спиной. Рядом с ним грива с гелей, на задке у турели с пулеметом с горблосожрец. Шмидта погрузили с остальными ранеными в замыкавший караван-самоход. Свою увешанную броней машину Архип оставил в гараже Октагона. Иного выхода не было. Пришлось поверить монахам, обещавшим починить и перегнать ее в Москву через пару дней. Рокача колонна ползла по Ленинскому тракту, переваливая пологие холмы. Мимо прополвали руины, иногда из темноты надвигались огрызки высотных зданий. Мечта башни, которой владели башмачники. Но что-то этакое в них все-таки было. Испечренные квадратами оконных проемов, усыпанные трещинами, они возвышались вдоль дороги, как великаны, хранящие тайну погибели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 «О чем задумался, Архип?» Не оборачиваясь, громко спросил Эльмар. «А, чё?» встрепенулся клевавший носом грива. «Приехали!» Преподобный повернул голову. «Спи, башмачник, долго еще?» Подраненного келю, которому монахи налили полстакана спирта после перевязки, совсем сморело. Он свернулся на широком сидении, поджав ноги, и посапывал в такт рычанию кефтонца. Архип нагнулся к плечу Эльмара и, косясь на опять задремавшего гриву, сказал. «Кого мэром изберут?»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 Архип отодвинулся, шевеля губами, принялся быстро загибать пальцы. «Ну!» — въехав наверх, Эльмар привстал, махнул в тевтонце перегородившим эстакаду, чтобы тот пристроился за ним. «Выходит...» — отозвался Архип, сжимая кулаки. 6 против шести!» «В ком сомневаешься?» Эльмару пришлось крикнуть, иначе сидящий за спиной глава клана мог его не расслышать. Ревят движками машины мчались по эстакаде. Справа проплыла арена, озаренная огнями. Башня быстро приближалась. Осталось переехать мост через обмелевшее русло, миновать пост башмачников, свернуть у заправки Южного Братства на набережную, и Архип покажется на своей территории. «Разин!» — сказал он, нагнувшись вперед. «Его голос будет решающим!» Ильмар не ответил. Просигналив, вырвался вперед, направил кефтониц на решетчатые ворота, сваренные из арматуры. Заслышав рог от колонны, башмачники, дежурившие на мосту, высыпали из будки возле ворот. Посреди дороги стоял высокий жилистый козьма временно назначенный Архипом старшие бригадиры клана вместо разжалованного оглобли, впоследствии сгинувшего вместе с караваном Геста. Архип выпрямился, держась одной рукой за спинку сиденья, на котором сидел Эльмар. Другой замахал бригадиру. Но тот ослепленный светом фар попятился и поднял карабин, видя, что Тевтонец мчится к воротам, не снижая скорости. «Отворяй, козьма закричал Архип. «Отворяй!» Эльмар стал притормаживать.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 Гуго к тому времени уже спустился, запахунув куртку, ждал на нижней ступеньке. «Шмитта заберите!» — приказал Архип, выбираясь из Тевтонца. «Грива, проводи Гуго! Людей возьмите, носилки!» На территорию башмачников въехал грузовик, который вез раненых, и еще один сендер. Остальные растянулись на съезде со стакады. Один остался наверху у бензоколонки Южного Братства. «А?» — Гуго поморгал. «Где все? Где наш машин Архип?» «Потом об этом. Делай, что велено!»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 Ильмар хлопнул по баранке и вылез из машины. «Уехал он!» «Как отстаял Арзамас, так и уехал!» «Откуда знаешь?» Со второго тефтонца тоже сняли пулемет. Ехавшие в нем монахи перебрались в кузов грузовика, из которого спустили на носилках Шмидта. «Ладно, Архи, бывай!» Ильмар протянул ему руку. «Тевтонца твои!» «Самоход вернем исправным, как обещал!» Глава клана чуть не вскрикнул, когда крепкие пальцы бывшего атамана сжали его ладонь.